здоровый сон сон работа или отдых а теперь поговорим о сне от чего о нем разговаривать скажет молодой здоровяк который засыпает раньше чем голова коснется подушки сон он и в африке сон счастливчик ему неведомо мучение тех несчастных которые полночи проводят без сна и тех кто умудряется заснуть даже во время ходьбы Он и не подозревает, что богатырский храп соседа по общежитию может стать причиной внезапной смерти во сне. Никогда не слышал он и про людей, которые испытывают настоящий страх перед постелью, заранее предчувствуя бессонную ночь. Это лишь малая часть из огромного числа тех нарушений, которым подвергается человеческий сон, особенно у пожилых людей. Треть своего пребывания на земле человек проводит во сне. Если принять за среднюю продолжительность жизни 75 лет, то путем нехитрых арифметических подсчетов можно определить общую продолжительность сна. 25 лет четверть века. Есть чему удивиться, поразиться и возмутиться. Жизнь не так коротка, а тут еще столько времени, вычеркнуто из активной жизни, затрачено на бесполезное занятие. Нередко сокрушаются деятельные личности, которым не хватает суток для выполнения всех важных дел. Это распространенное заблуждение не соответствует истине. Время сна нельзя считать пропавшим. Сон — это генетическая потребность. Организм нуждается в отдыхе не меньше, а даже больше, чем в воде и пище. Судите сами. Без пищи человек может прожить 30 суток, без воды не более десяти, а без сна всего лишь пять суток. Лишение человека сна свыше этого срока чревато развитием грубых психических нарушений. К счастью, последующий длительный и полноценный сон приводит в полный порядок расстроенную вынужденной бессонницей психику. Меня возмущает, что драгоценные часы нашей жизни – Эти чудесные мгновения, которые никогда уже не вернутся, бесцельно тратятся на сон. Джером Каджером. Примечание Джером-каджером 1859-1927. Английский писатель-юморист-драматург Конец примечания. Сон это серьезная работа организма, только выполняется она независимо от сознания. Во время сна сердечная деятельность замедляется. Дыхание урежается, артериальное давление понижается, активность пищеварительных ферментов угасает, температура тела снижается, но в спокойном состоянии организм активнее освобождается от шлаков, токсинов и заряжается новой энергией. Полноценный сон необходим для поддержания психического и физического здоровья. Во сне лучше идут восстановительные процессы. Недаром врачи говорят, сон – лучшее лекарство. За время сна организм накапливает энергию, которую потом затрачивает на активную трудовую деятельность. Сон осуществляет психологическую защиту организма, так как человеческий мозг во сне активно работает, осмысливая полученную за день информацию, анализируя ее, вырабатывая решения и моделируя программу поведения. «В любой непонятной ситуации надо идти спать», — гласит еврейская народная мудрость. Ей вторит старинная русская поговорка. «Утро вечера мудренее» и, перекроенное на современный лад утверждение, «С проблемой нужно переспать». Многие из нас могут привести примеры из собственной жизни, когда неразрешимая, казалось бы, проблема после ночного сна решалась как простая задача. По многочисленным фильмам и книгам нам известны пытки бессонницей, когда палачи, сменяя друг друга, допрашивали жертву, не давая спать, несколько суток подряд. Доведенные до психического истощения, человек сознавался в любом самом фантастическом преступлении. Во время глубокого сна в организме происходит активная выработка самототропного гормона, гормона роста и мужского полового гормона тестостерона. А теперь представьте, что человек регулярно не досыпает, или в постели он проводит положенное время, но его сон прерывистый и поверхностный. Что происходит? Уровень тестостерона и самототропного гормона в крови снижается, а проблемы маленького роста и половой потенции, напротив, встают в полный рост. В вечернее и ночное время эпифис вырабатывает гормон сна – мелатонин, который называют еще гормоном темноты и витамином сна. Оказалось, что у многих людей, страдающих мигренью, нарушен сон, а уровень мелатонина в крови понижен. Это натолкнуло ученых на мысли использовать мелатонин не только для лечения расстройств сна, но и для лечения и предупреждения приступов мигрени. Чем крепче сон, тем лучше тело восстанавливает потраченную энергию, тем лучше себя чувствует человек, тем активнее его трудовая деятельность. Потребность в сне у каждого человека индивидуальная, но существуют примерные нормы продолжительного сна, которых следует придерживаться. В пожилом возрасте потребность в сне сокращается до 6-7 часов. Продолжительность сна зависит не только от возраста, но и от типа нервной деятельности. Натуры деятельные и возбудимые, стремящиеся к достижению великой цели, довольствуются коротким, длительностью в 4-5 часов сном, а спокойные и неторопливые люди флегматичного склада проводят во сне по 9-10 часов в сутки. Потребность в сне у одного и того же человека величина непостоянная, зависящая от разных обстоятельств. Любой из нас скажет, что зимой он спит больше, чем летом. Монотонный дождь за окном сделает сон более продолжительным даже без А яркое весеннее солнышко разбудит рано утром и легко поднимет с постели. Человек, увлеченный интересным делом или стоящий на пороге важных жизненных событий, довольствуется коротким сном, а он же в скучный период жизни способен спать долго. Считают, что успех приходит к тому, кто рано встает. Нет, успех приходит к тому, кто встает в хорошем настроении. Марсель Ашар. Примечание Марсель Ашар, 1899-1974, французский сценарист и драматург. Конец примечания. Отдельного разговора заслуживает тема дневного сна. Врачи до сих пор не пришли к единому мнению, нужен ли он. Во многих странах существует многовековая традиция послеобеденного сна — сиеста, которая влияет даже на режим работы государственных учреждений. В большинстве своем это страны с жарким климатом. В послеполуденное время, когда наступает нестерпимый зной, Вся страна погружается в сладкий сон, а с приближением вечера возвращается к активной жизни, которая затем продолжается до глубокой ночи. Этот жизненный уклад стал привычным, и никто не собирается его изменять. Однако и жителям северных стран не чужда привычка прикорнуть после обеда. Известно, что любителем послеобеденного отдыха был Черчилль, который довольствовался четырьмя-пятью часами ночного сна, зато днем позволял себе прилечь на пару часиков. Ничего плохого в этой привычке нет. Иногда достаточно заснуть буквально на несколько минут, чтобы вновь обрести бодрость и работоспособность. Рекомендуется избегать дневного сна тем людям, которые плохо спят по ночам.